«В Индии, наверное, всегда окна на распашку. вступила в разговор третья женщина. «Вот и жгут свои ароматы. Там и антисанитария жуткая, и выгребные ямы рядом. Гниет все очень быстро, климат такой. Надо забивать вонь. А у нас-то зачем?» Четвертая девушка, ровесница Веры, хихикнула и уткнулась в экран компьютера. «Ну, так вы бы сказали», — воскликнула Вера. В голосе послышались слезы. «Что же вы не говорили?»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 Я все расскажу. Я на БАМ поехал, чтоб от элементов укрыться. Про БАМ не надо, мягко сказал Борис Игнатьевич. Рассказывай, как тебя попросили установить жучки в нашем офисе.